Форд Кэмпбелл, США, Кентукки, апрель 2029-го До прошлого, 2028 года, полковник сил специального назначения Бенджамин орсон не задумывался над своей отставкой. Ни над тем, что она когда-нибудь случится, ни над тем, как он ее встретит и что будет делать дальше. Понимая, что рано или поздно погоны придется снять, Орк признавался себе, что плевать хотел на то, как пройдет процедура, и был уверен в одном. После положенных чествований, прослушав правильные речи и аплодисменты, он обязательно отправится с друзьями и бывшими подчиненными в ближайший бар, как следует напьется и на следующий день проснется с больной головой. Никому не нужным. Орсон понимал, что так будет. Точнее, он знал, что будет именно так но до прошлого года над своей отставкой не задумывался, поскольку планировал служить еще пару десятков лет. Однако 2028 год врезал по нему как мул копытом. И не только по нему. 2028 врезал по всей цивилизации. Удар получился не смертельным, но чудовищно сильным. 22 января 2028 года крупный метеорит стер с лица Земли русский город Воронеж. Столкновение не изменило климат, не вызвало грандиозных полевых облаков, о которых предупреждали ученые, не столкнуло планету с орбиты. Зато убило огромное количество людей, вызвало землетрясение, и ударная волна семь раз обижала вокруг Земли. Человечество впервые столкнулось с настоящей космической катастрофой. И в те дни журналисты и блогеры много говорили о том что воронежский метеорит изменил жизнь всего мира однако в те дни никто и не подозревал как сильно метеорит изменил жизнь мира во время удара и вызванных им техтогенных аварий погибли около миллиона человек однако настоящая катастрофа разразилась чуть позже когда выяснилось что воронежский метеорит принес на землю сумпа неизвестный доселе вирус который с ужасающей стремительностью распространялся по планете, заражая всех, от младенцев до стариков, но при этом никак себя не проявляя. До 42 лет. Да и после 42 можно было остаться нормальным и прожить долгую жизнь. А можно было взорваться под действием сумпа и превратиться в одержимого жаждой убийств сумасшедшего. Человек, достигший возраста 42 лет, становился бомбой с часовым механизмом, и чтобы это показать, в ARG над его головой появлялись красные цифры с реальным возрастом – 42 или больше. Именно благодаря Сумпа в армейской бюрократии родилось хитрое юридическое понятие «положительная досрочная отставка», означающее, что тебя не выгоняют со службы, а прекращают сотрудничество из лучших побуждений потому что ты официально признан непредсказуемым и никто не хочет с тобой служить. Старые друзья отводят взгляды, подчиненные пишут рапорты о переводе в другие подразделения, а в сети ARG над твоей головой появляются несмываемые красные цифры. Красные цифры означают, что ты теперь олдбак и обязан довольствоваться положительной досрочной отставкой и нищенской усеченной пенсией. «Олдбак» — сленговое выражение, появившееся после Воронежского метеорита и обозначающее всех людей в возрасте Сумпа, то есть от 42 лет и старше. Добро пожаловать в эпоху Сумпа, которая будет продолжаться до тех пор, пока ученые не справятся с вирусом. «Полковник? Генерал?» Бенджамин вытянулся и щелкнул каблуками. «Проходи». «Спасибо, сэр!» орсон закрыл за собой дверь и подошел к столу. «Присаживайся!» «Спасибо, сэр!» «И перестань называть меня сэр!» Вздохнул старший офицер, над главой которого краснели цифры 59. «Мы одни!» орсон кивнул и улыбнулся. Генерал Стюарт был сух, невысок, и на его фоне плечистый Бенджамин выглядел настоящим гигантом хотя в действительности выдающимися размерами не отличался. И даже мужественной внешностью похвастаться не мог. Русоволосый и круглолицый полковник походил на слегка располневшего спортсмена, которому до окончательной потери формы осталось не более трех пивных вечеринок. Бенджамин казался добродушным, совершенно неопасным увольнем но под мягкой оболочкой прятался стальной каркас, который позволил Орсену стать одним из лучших офицеров сил специального назначения. «Орк, мы часто встречались в этом кабинете, но я впервые не знаю, что сказать», произнес генерал, глядя Бенджамину в глаза. «Мне жаль. Ты даже не представляешь, как мне жаль. Я понимаю, что мир необратимо изменился, но до сих пор этого не принял. Не могу принять, потому что теряю лучших офицеров». «Это не лесть и не лицемерие. Ты и твои ровесники действительно лучшие. Вы опытные, вы умелые. Вы должны натаскивать молодых и готовиться сменить меня в этом пыльном кресле, а вместо этого огребаете усеченную пенсию и пинок, мать его, под зад». «Мир изменился», — повторил слова генерала орсон «Мы ничего не можем поделать». «И это настоящее безумие». «Безумие в том, что мир изменился?» «Безумие в том, что мы, такие крутые, вынуждены признавать собственное бессилие!» Стюарта это все еще задевало. «Бенджамина нет. Привык. Смирился». Они оба понимали, что орк смирился, но не собирались произносить это вслух. «Да и какая разница, в конце концов, смирился ты или нет, ты ни черта не можешь поделать с тем дерьмом!» в котором вымазал планету Воронежский метеорит. «Если WHO не отыщет вакцину, мы с тобой увидим новый, абсолютно не похожий на привычный нам мир». «WHO. ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения». «Надеюсь, отыщут», — коротко отозвался орсон «Я тоже надеюсь», — кивнул Стюарт. Еще несколько месяцев назад кабинет украшала коллекция настоящих в рабочем состоянии кольтов Паттерсон, окер Драгун, Миротворец и 1911, бывших предметом гордости генерала, объектом его любви и заботы. Теперь они исчезли, отправлены на хранение, как того требовал протокол Каплан, разработанный одним из самых известных психиатров мира и регламентирующий прохождение службы после 42-х лет. Военные и политики прекрасно понимали, что армия не в состоянии отказаться от опытнейших старших офицеров, во всяком случае в ближайшее время, и выработали особые правила их пребывания на службе. орсон категорически отказался подписывать унизительный протокол, а вот стюрт уйти не смог и до сих пор не оставил надежду удержать своего лучшего офицера. «Я был уверен, что ты согласишься на штабную должность. Не люблю чувствовать ствол у затылка», — спокойно ответил Бен, намекая на то, что протокол Каплан ставил во главу угла абсолютное недоверие к тем, кто решился его соблюдать. «Думаешь, на гражданке будет иначе?» «Думай, да». «Не ври себе», — поморщился генерал. «После сорока двух...» Все под прицелом. И военные, и штатские тебя будут сторониться, и тебя будут опасаться. Я потерплю. Посмотрим, как долго ты продержишься. К чему наш разговор? Поднял брови Бенджамин. К тому, что я могу все изменить, твердо ответил Стюарт. Зачем? тем что армия — единственная семья, которая у тебя осталась. Орг. «Тебе нечего делать за воротами базы». Фраза прозвучала жестко, даже жестоко, если вспомнить историю Бена, но не покоробила его, потому что была правдой. Никого больше у Орка не осталось. И Стюарт в роли приемного отца был далеко не самым плохим вариантом. Но соглашаться на него полковник не хотел. «Придумай что-нибудь», — ответил он. «Пришло время измениться». «Здесь твоя жизнь». «Была». «Верно, была», — не стал спорить генерал. «Но там, за воротами, ее никогда не было. Ты не знаешь той жизни, ты не найдешь себя в ней. И поэтому я прошу тебя еще раз, подумай». «Я все-таки рискну», — тихо ответил Урсен, понимая, что настойчивость старика вызвана исключительно заботой. «Я долго думал, что делать». Принял решение и не собираюсь отступать. «Ты всегда был твердым», — улыбнулся Стюарт. «Спасибо». «А я всегда был упорным». «Знаю». Генерал поднял руку, призывая Бенджамина к тишине, и продолжил. «Поэтому я договорился с нашими бюрократами и выбил для тебя месяц на размышление Ты выходишь в отставку, Орг, но в твоем личном деле значится» что ты имеешь право на подписание протокола Каплан в течение следующих четырех недель. Если ты воспользуешься этим правом, четыре недели будут считаться оплачиваемым отпуском, после которого ты спокойно продолжишь службу». Это было щедро, даже грандиозно щедро, учитывая тот бедлам, который творился в армии после появления сумпа Бен понимал, что генерал надавил на все рычаги, на которые мог и даже слегка устыдился тому, что не может принять предложение. Во всяком случае сейчас. Он действительно хотел что-то поменять и готов был рискнуть, погрузиться в неведомую жизнь гражданского лица. А что будет дальше? Впрочем, четырех недель вполне достаточно, чтобы разобраться, нравится ему быть досрочным пенсионером или нужно вернуться домой и подписать проклятую бумажку вы так сильно хотите меня оставить я хочу сохранить армию жестко ответил стюрт а ты одна из опор на которых она держится ты мне нужен орг поэтому я дам тебе время на размышления спасибо М -м, а ты хорошо улыбнулся генерал тогда давай разберемся с нынешними документами ведь независимо от того примешь ты мое предложение или нет с действующей службы ты уходишь поскольку военные, подписавшие протокол Каплан, становились советниками без правоношения оружия. Стюарт вытащил на монитор личное дело Орсона и рассмеялся. «Смотри, каким забавным ты был после Академии!» Бен внимательно посмотрел на старое фото и хмыкнул. «С тех пор многое изменилось. Меньше, чем тебе кажется. Не уверен. Если не уверен, просто слушай то, что я говорю». И в этом был весь Стюарт. А в следующий миг его тон внезапно стал официальным. «Полковник корсон имею честь официально сообщить вам о выходе в положительную досрочную отставку с назначением положенной пенсии. Пожалуйста, приложите к сканеру большой палец правой руки». Орк подчинился. «Затем нужно проверить сетчатку, поставить подпись». Бенджамин проделал обе операции. «И теперь вы официально стали гражданским лицом». «Довольно быстро», — прокомментировал Орсон. «А смысл затягивать?» — ответил стюрт заканчивая бюрократические формальности. В последнее время ему приходилось часто увольнять офицеров, поэтому он ставил нужные отметки почти машинально. «Я могу внести в документы любые изменения». Но ты всегда останешься военным, Орк, что бы с тобой ни случилось. Я знаю. И я надеюсь, что ты примешь мое предложение. Возвращаться к этой теме Бен не хотел и попытался перевести разговор в другое русло. Сегодня будет мероприятие, я расставляюсь парням. Я не могу быть в баре, Орк. Повеселитесь без меня. Я знал, что вы откажете. Улыбнулся Бенджамин. Поэтому принес небольшой подарок. Он наклонился, достал из сумки бутылку виски в деревянном футляре и поставил перед генералом. "Лидейк, 18 лет", прищурился Стёрт. "Неплохо, орк, весьма неплохо. Ровно столько я служил под вашим началом, сэр". Сейчас генерал его не поправил, потому что здесь слово "сэр" должно было прозвучать «Открой!» Орсен послушно распечатал бутылку, сходил к бару за стаканами и наполнил их на два пальца каждый. «За тебя, Орк!» — произнес генерал, глядя ему в глаза. «Тебе многое пришлось пережить, и я рад, что ты не сломался». «Во многом благодаря вам, сэр. Сейчас это не важно, потому что во время испытаний мы, друзья, можем только помочь» но не можем тянуть груз за тебя стюрт помолчал а ты свой груз вытянул да Бен сделал маленький глоток вытянул и еще я хочу сказать то о чем никогда не писал в твоем личном деле и ни с кем не обсуждал ты умен и свободолюбив ты слишком умен и свободолюбив эти восемнадцать лет ты подчинялся не потому что так требует устав, а потому что уважал меня и верил мне. Я тебя не подводил, и только поэтому ты ни разу не проявил свой норов и не оказался под трибуналом за бунт и неподчинение. Но там, на воле, ты будешь сам себе хозяин. И я не знаю, Орг, куда приведут тебя страсти. Возможно, в бездну». «Я постараюсь не потерять голову», — тихо произнес Бен. «Надеюсь», — в тон ему ответил стюрт «Вы мне не верите?» «Я слишком хорошо тебя знаю». «Вы мне не верите?» «И поэтому хочу, чтобы ты вернулся. Здесь за тобой приглядывают и направляют твою ярость в нужное русло». «Я должен был стать генералом», — вдруг сказал Орк. Года через четыре. «Ты должен был сменить меня», — подтвердил Стюарт. «Поэтому я не вернусь». Некоторое время они молчали, обдумывая и переживая прозвучавшие слова, после чего генерал вздохнул и подвел итог. «У тебя есть время все обдумать, Орк. А пока налей нам еще по стаканчику и давай вспомним что-нибудь хорошее».